Глава 51. Победное восхождение Джаспера Итак, у них имелось двое с замораживающими способностями, то есть проблем с блокировкой противников быть не должно. Что касается разработки тактики, то за это отвечали Ван Джен, Кёртис, Ай Давлей и Милу. Ведь у каждой команды должен быть свой подход к ведению боя. Необходимо изучить противника, изучить собственные сильные и слабые стороны, и смоделировать потенциальное сражение. Обычно тот, кто самонадеянно думает, что сможет держать ситуацию над полем боя под своим контролем без подготовки, заканчивает на больничной койке. Для такой подготовки к предстоящему сражению людей у Саламандра хватало в обрез. Пусть силы противников немного превосходили их собственные, но главной задачей, которую они ставили перед собой, было именно моделирование грядущего боя. Например, Айцао и Давлея занимали позиции Вульфа и Кодда, пытаясь просчитать, какую тактику и какие методы соперники, вероятно, будут применять. Необходимо было обезопасить себя от всевозможных неожиданных сюрпризов с их стороны. В то же время нужно было оттачивать и доводить до совершенства собственную тактику активного ведения боя и способность эффективно приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям на поле сражения. Вся энергия и боевой дух, которые были у членов команды, максимально активизировались. Никаких лайт-версиях или тренировках для галочки не могло быть и речи. Такой настрой можно было наблюдать не только у Саламандр, но и среди всех остальных. Кроме того, появлялись новые и реорганизовывались старые команды. В конце концов, из этих восьми две команды точно вылетят, и преподаватели отберут на их место тех, кто покажет лучшие результаты, поэтому нужно хорошенько подготовиться. Преподаватели же не могли нарадоваться. Всё получилось даже лучше, чем они ожидали. В прошлом индивидуальном турнире награды за победу были рунические мехи, но ажиотаж вокруг них пронёсся тут же стих, как молниеносный порыв ветра. Более того, тот турнир не смог пробудить интерес студентов к изучению чего-то нового. На этот раз, хотя все обещанные награды и были чистой формальностью, зато соревнования мобилизовали всю Академию. Теперь и у основных бойцов и у тех, кто был в запасе, появился шанс проявить себя. Единственное условие – чтобы было что проявлять. К тому же большинство команд не остановилось на достигнутом и не ограничилось участниками лишь из своей страны. Конечно же, в этот список большинства не входили Абидан, Монарас, ну и Аслан тоже держался обособленно. Ситуация с Атлантом, само собой, вообще представляла совершенно отдельный случай. На верхушке рейтинга находилось восемь сильнейших команд, но в Академии оставалось ещё около 30 потенциальных претендентов, способных побороться за победу. Иногда тот, кто поначалу отстаёт, старается даже больше тех, кто идёт на первых местах. Такой подход к организации соревнований пробудил боевой дух абсолютно всех студентов Академии. Это было как раз то, что Ван Джену и нравилось, и было нужно. Однако дела команды никоим образом не повлияли на его жизнь. Он ни на минуту не забывал про учёбу и собственные тренировки, он мог похвастаться нереально высокой продуктивностью. А вдобавок ко всему, иногда его приглашал зайти бучер. С того самого момента, когда был обнаружен дневник старого Джо, военные уже не могли позволить себе сидеть сложа руки. Они продолжали собирать информацию, проводить её сравнительный анализ, было создано хранилище загов, в котором имелись даже образцы инсектоидов сверхуровня. И хотя реальной угрозы их нападения на этот момент отсутствовала, было необходимо подготовиться заранее. Бучер как раз являлся одним из кураторов этого проекта, Поэтому частенько приглашал Ван Джина, чтобы в мельчайших подробностях расспросить его о загах. Ведь пробыв в глубинах бездны так долго, Ван Джин разбирался в них, как никто другой. при одной мысли о монстрах из бездны Ван Джина по-прежнему немного передёргивала. Всё-таки выходить против этих тварей в одиночку совсем не вариант. Здесь нужно сражаться вместе со сработанным отрядом. Судя по всему, Академия планирует создать для обучения студентов целый банк данных, чтобы они сами смогли вывести подходящий способ противостояния насекомым, используя отобранный материал. И пусть это всего лишь обучение, а не настоящие сражения, студенты смогут опробовать совершенно разные методы борьбы с загами, в организацию всего этого вкладывались огромные средства. Что по-настоящему стояло за всем этим, Ван Джен не знал, но по крайне серьёзному выражению лица бучера было понятно, что ради этого приходится идти на огромные жертвы. Хотя, чтобы не беспокоить лишний раз который всё же пока ещё был только студентом, ничего конкретного Бутчер не говорил. Пройдёт время, и он всё узнает. А пока ему в это рановато вмешиваться. В деловых кругах коалиции Млечного Пути самые обсуждаемые темы за последнее время, конечно же, стал головокружительный взлёт ОМГ. По всей галактике говорили исключительно о CPD, который прославился сразу по трём параметрам. Это был совершенно новый взгляд военной промышленности, Устройство было разработано по самым инновационным технологиям, а для его производства требовался самый востребованный минерал в Млечном Пути. Поэтому главы научно-технических компаний и военных предприятий не упускали возможности поинтересоваться друг у друга. но как, уже приобрели коробочку? Но несмотря на серийное производство CPD, из-за ограниченных мощностей и высокой технологичности этих самых коробочек, объемы выпускаемой продукции тоже были весьма ограничены. Продажа франшизы на его производство не входила в планы ОМГ, пока компания ставила перед собой задачу довести свой продукт до совершенства. CPD находился на пике популярности, и для многих компаний вопрос был совсем не в деньгах, а в том, чтобы заполучить право на официальное представительство. Однако ОМГ подошла к выбору партнёров со всей тщательностью и осторожностью. Для переговоров в Федерацию Солнечной Системы отовсюду прибывали крупные предприниматели — Что разумеется, было на руку правительству страны, которая могла укрепить свои позиции на международной арене. Тот, кто получит право на официальное представительство ОМГ, сможет поднять свой престиж почти до небес. Поэтому переговоры велись активнее обычного. После всех стараний Джоспер наконец ждал вознаграждения. Он успешно подписал контракт с ОМГ, сделав свою компанию единственным генеральным дистрибьютором CPD в Республике Лесфинкс. На вздохнуть с облегчением Джаспер смог только в момент подписания договора. Пусть Янси Асу уже давно дал ему слово, настоящее облегчение пришло только тогда, когда всё осталось позади, ведь на пути к этому ему пришлось пройти через очень многое. Всё же тягаться в конкурентоспособности с десятками крупнейших военных корпораций Ля-Сфинкса — это вам не шутки. Джаспер буквально не спал ночами. Так всё было напряжённо. Доходило даже до того, что палки в колёса вставлял кто-то из своих. Очевидно, кто-то в Таддингере не хотел допустить успеха Джаспера, кого-то не устраивало, что в корпорации у него может появиться больше веса и права голоса. Все ждали с горящими глазами. Ведь эта коробочка – настоящее золотое руно. Тот, кто получит право стать официальным дистрибьютором ОМГ у себя в стране, приобретёт просто невероятный вес в обществе. И дело совсем не в материальной прибыли, Ведь в пункте «Агентский сбор» значится поистине астрономические суммы. Прибыль будет совершенно иного плана, в усилении влияния. Испытывая огромное давление, как извне, так и внутри собственной корпорации, Джаспер на своей шкуре почувствовал, что значит проблема сыплются одна за другой. Среди всего этого бедлама он чуть не дошёл до нервного срыва. И хотя Янь Сиасу пребывал в полнейшей безмятежности, Джаспер разделить её не мог, потому что понимал. От исхода переговоров напрямую зависит его будущее. К тому же у Тадингера очень сильные конкуренты. Иначе говоря, их корпорацию никто даже не воспринимал всерьёз. Потому что никакого отношения к военной сфере она не имела. Однако и ЦСУ совершенно не колеблясь, выбрала именно их. И в одно мгновение всё изменилось. От такого поворота многие конкуренты Тадингера чуть не лишились рассудка. Ведь они-то думали, что как раз у этих парней не было ни единого шанса. И хотя официального заявления ещё не было сделано, в узких кругах уже стало известно, вроде бы Таддингер стал первым официальным дистрибьютором СПД за пределами Федерации Солнечной Системы. Вот это престиж, вот это пиар! «Что ж, бахнем! Так и знал, что чутье меня не подведёт!» Наконец Джаспер мог сбросить с плеч тяготивший его груз. Он понимал, что это награда за то, что в своё время он решительно поддержал мГ и маленькую счастливую звезду. Как он и думал, мг просто отсиживалась в тени, но стоило ей показаться на свет, как на неё тут же свалился просто грандиозный успех. В первый раз за всю жизнь Джасперу после успешного завершения дела вдруг захотелось не женской компании, а хорошенько напиться и выплакаться наедине самим собой. «Сясо, брат!» «Теперь в этой жизни я буду следовать только за тобой!» Написал Джаспер Яню Сиасу на следующее утро сразу же, как только проснулся. Терансу, очевидно, был очень занят. «Чёрт, мне твоих подлизываний даже плохо стало! Из-за какого-то пустяка сопли разводишь! Мы сделали то, что должны были! Всё, я занят!» Небрежно брякнулся асу не соизволив снизойти до более дружелюбного ответа. Но Джаспер после таких слов, наоборот, почувствовал себя легко и свободно. Любой из тех, с кем он общался раньше, в такой ситуации точно не упустил бы шанса им попользоваться, получить свою выгоду или превратить его в своего раба. Но неся Вот это мать вашу настоящий друг! В тот же день Джаспер получил от Совета директоров Тадингера официальное благодарственное письмо и уведомление о повышении. Вместо своей должности пустышки... Он получил пост реального вице-президента. За всю историю Тадингера это был первый случай, когда наследник достигал таких высот. Говорили на голосовании, и всё руководящее звено единодушно отдали в свои голоса за его повышение. Единственный в Леосфинксе уполномоченный представитель ОМГ по проекту СИПИДИ. Это просто взорвало всю верхушку Тадингера. Ни у кого и в мыслях не было, что Джасперс сможет в одиночку получить такое уникальное право. По сути, у их корпорации для этого даже не имелось достаточных ресурсов. Но Джаспер исключительно собственными силами отхватил для своей корпорации такой лакомый кусок пирога. Теперь вражеским группировкам верхушки корпорации, которые раньше ещё осмеливались его критиковать, больше ничего не оставалось, как смиренно молчать в тряпочку, поскольку авторитет их значительно снизился. Возвращение Джаспера домой с подписанным контрактом получилось по-настоящему триумфальным. Слава его в успехах уже успела распространиться. Да уж, когда он улетел отсюда в последний раз, настроение у него было совсем другое. Прибав в корпорацию, Джоспер отчитался о проделанной работе и официально получил благодарность и повышение по службе. Переход от фиктивной должности к посту настоящего вице-президента означал невероятный прыжок вверх по карьерной лестнице. Он стал частью верхушки корпорации, обладающий правом принимать серьёзные решения. В его распоряжении появилось не просто больше ресурсов. Теперь у него было право голоса в Совете Директоров. Можно сказать, он навсегда распрощался с ролью золотого мальчика с крохотным количеством акций компании. Джаспер воспрял духом. Все члены семьи стали по-другому на него смотреть. Его, наконец, признали, это чувство невозможно описать. Денег у Джаспера с самого детства было предостаточно, не хватало ему только признания. Старшие считали его совершенно никчёмным, позволяя ему тратить сколько угодно и на что угодно, при условии, что он не будет никуда лезть и ни во что впутываться. Таким было его место. Но неужели ему, молодому парню, не хотелось большего? Хотелось признания. Только когда тебя признают как личность, ты понимаешь, что живёшь не зря.